Людоеды, отрезала Полина. Вскинув к плечу автомат, она выпустила по ним короткую очередь, потом дёрнула Сергея за собой и рванула к ближайшим развалинам. Со стороны деревьев донёсся разноголосый рёв множества глоток, от которого у Сергея мурашки побежали по коже. Никогда в своей жизни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 Факелоносец вновь взмахнул горящей палкой, и вся стая, не менее двух десятков дикорей, подчиняясь воле вожака с криками и воем, устремилась на людей. В ответ вновь огрызнулся автомат Полины.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 Они взбежали по ней на третий этаж, но дальше лестница обрывалась. Обрушившийся лестничный пролёт висел над десятиметровой пропастью. Обнаружив это, Полина сразу бросилась к окну и, прижавшись к стене, осторожно выглянула наружу. Судя по изменившемуся выражению её лица, ничего хорошего она там не увидела.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 Канибалы скрылись, оставив на земле не менее десятка трупов своих сородичей, а вместо них к дому подходили пятеро мужчин в сталкерских комбинезонах и с калашами в руках. А один, самый рослый, в добавок к автомату ещё и нёс на плече ручной пулемёт. Первый из процессии остановился и задрав голову, громко крикнул: "Эй, в доме есть кто живой? Покажись! Мы здесь!"